Алексей Толкачев, научись курить бамбук. Пролог. Макс, это ты? Я сделал пару осторожных шагов навстречу другу и остановился. Ты как здесь оказался? Огляделся по сторонам. А я-то сам как здесь оказался. Макс стоял ко мне спиной прямо на краю обрыва. Он смотрел вдаль на спокойную гладь океана. Да, это точно был океан. Я просто это знал. Волны практически не били о скалы. В воздухе ни малейшего дуновения ветра. И непонятно, это океан делает Макса таким умиротворенным или наоборот. Я поежился. Вдруг в момент чувствовалось, что он реально подчинил себе природу. Все, что окружало нас. Я снова зашагал, а сердце так и билось. Я даже слышал его. Еще бы. Ведь мы с Максом не виделись несколько месяцев. А я знал, что с ним все хорошо. Вот же засранец напугал всех. Макс, ты чего молчишь? Ты где вообще был все это время? Где потерялся? Что произошло? Стоя почти вровень с мужчиной, я не видел его лица. А меня и сейчас нет, — ответил он тихо. Хах, скажет тоже. Потерялся не только я. Потерялось все, что было. Люди, бизнес, деньги. — Но, понимаешь... — Макс резко посмотрел на меня, в глазах его было безумие. — Понимаешь, это все не важно. Важно лишь то, что ты меня нашел. Я слегка отпрянул в сторону. Он реально пугал. Но что он может мне сделать? В следующий миг Макс схватил меня за руку, шагнул вперед и потащил за собой. Я от страха даже кричать не мог. А Макс в это время хохотал, как безумец. Он повернул голову, посмотрел на меня снова и подмигнул, открывая парашют. И как он вдруг оказался за моей спиной? Я увидел приближающуюся гладь воды и в долю секунды ощутил, как лямки парашюта грубо оттянули меня назад. Научись курить бамбук, Глеб, эхом послышался голос Макса где-то. Я покрутил головой, пытаясь найти его. Может, он скрылся за моим парашютом? Мгновение И прозвенел будильник. Я открыл глаза, вытер пот со лба. Неудивительно. В такую жару умудрился укутаться в теплое одеяло. Сердце бешено стучало. В памяти стали всплывать кадры из сна. Бамбук — последнее, что вспомнил. Приснится же такое.